Вспомнилось ему, как однажды во время стрелецких казней, когда он ехал верхом на Красную площадь, где в тот же день должно было пасть более 300 голов, вышел к нему навстречу патриарх с чудотворной иконой Божией Матери просить о пощаде стрельцов. Царь поклонился иконе. Но патриарха отстранил рукою гневно и сказал, «Зачем пришел сюда? Я, Матерь Божию, чту не меньше твоего, но долг велит мне добрых миловать, а злых казнить. Ступай же прочь, старик, я знаю, что делаю». Патриарху сумел ответить, но как ответит Богу? И представился ему, как в видении бесконечный ряд голов, Лежащих у места на длинном бревне. Вместо плахи затылками вверх, лицами вниз. Русые, рыжие, черные, седые, лысые, кудрявые. На веселе только что с попойки вместе с Данилычем и прочими гостями Он ходит с топором в руках, засучив рукава, как палач, и рубит одну за другой эти головы. А когда устает, гости берут у него топор по очереди и тоже рубят. Все пьяны от крови, платье обрызгано кровью, на земле лужи крови, ноги скользят в крови. Вдруг одна из этих голов, когда он уже занес над нею топор, тихонько приподнимается, оборачивается и глядит ему прямо в глаза. Это он, Алеша. Алешенька, мальчик мой родненький, представилось ему другое видение, как, вернувшись из чужих краев, Пробрался он тайком ночью в спальню царевича, наклонился над его постелькой, взял на руки сонного и обнимал, и целовал, чувствуя сквозь рубашку теплоту его голого тельца. Убить сына. Только теперь понял он, что это значит. Почувствовал, что это самое страшное, самое важное во всей его жизни. Важнее, чем Софья, Стрельцы, Европа, наука, армия, флот, Петербург, Полтава, Что тут решается вечное. На одну чашу весов положится все, что он сделал великого, доброго, На другую кровь сына, и как знать, что перевесит. Не померкнет ли вся его слава от этого кровавого пятна? Что скажет Европа, что скажет потомство, о клятва преступники, сына убийцы? Труден разбор его невинности тому, кто не знает всего. А кто знает все? И перед Богом может ли человек, хотя бы из-за блага Отечества, взять на душу такой грех, как пролитие крови от крови своей».